Шли дни. Я достаточно разобрался с машиной и уже начал давать ей простые поручения. Теперь с утра и до самого вечера кабинет полнился медным звоном. Пальцы механизма с недоступной человеку скоростью били по пишущей машинке, перепечатывая скопившиеся отчеты. Инцидентов не было. Все шло так масляно-гладко, что волей-неволей сыскное отделение начало привыкать к странной машине. Даже Порослав Котельников, изначально смотрящий на нее из-под насупленных бровей, завел теперь привычку в обед заходить в мой кабинет, чтобы сыграть с механизмом партию в шашки, до которых сыщик был редким охотником. «Знаешь, наверное, погорячился я с рядной. Может, и будет с нее толк. Механизация-то труда, дело нужное». Порослав закурил и отодвинул доску прочь, признавая очередное поражение. Остальные сыщики, наблюдавшие за поединком человека и машины, страдальчески застонали. Рядно, не обращая на них внимания, вернулась к пишущей машинке. По кабинету опять поплыл привычный металлический звон. «Сколько еще, Сраумов, планируешь ее в кабинете держать?» Порослав Котельников, прищурившись, смотрел на работающий напротив него механизм. «Думается, мне пора уже ее испытать в деле». При этих словах ритмичный стук машинки на секунду сбился. Ну, возможно, мне просто послышалось. Расследование подходящего пока не могу найти, чтобы ее задействовать. Вот в чём проблема. Да еще и со всеми этими фабричными забастовками на улицах стал неспокойно. Прослав Котельников покусал луз, глядя в дымную мглу за окном. «Вот в том-то и дело. Виктор, ни министр, ни инженерная коллегия с нас не слезут, а на улицах неспокойней день ото дня. Если не приведи Господь, в заводских кварталах как следует полыхнет», то я бы предпочел, чтобы меня не отвлекали еще и с этими испытаниями. Время не ждет. Стоящий за спиной начальника Бедов тут же воспользовался ситуацией. «Виктор, у меня как раз есть дело на обводном канале. Скину тебе его с удовольствием. Там и пострадавший труп, и свидетелей нет, да и на улицах этой кукле механической некому руки рвать будет. Патрули всех разогнали». «Так что для цивильных ваши маневры весьма безопасно пройдут». «Бедов, золотая ты голова. Ведь неплохая идея», — оживился Порослав Котельников. «Да, дело на обводном действительно самое подходящее. Давай вводи-ка их в курс». «Ха, расскажу с превеликим удовольствием». Поручик ухмыльнулся, довольный внезапным всеобщим вниманием, и принялся излагать произошедшее. Итак, господа, сперва про покойного. Меликов, учитель музыки в гимназии и мой давний знакомец по карточному столу. Умер, кстати, не успев стребовать с меня 50 рублей долго, что, сами понимаете, характеризует его очень положительно. Впрочем, важнее другое. Вам обязательно надо знать, что экземпляром Меликов был презанятнейшим. Представьте... Абсолютно в любую погоду он выходил из дому в калошах и зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из замши, и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Меликов всегда носил темные очки в фуфайку, а когда садился на извозчик, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у него наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его и защитил от внешнего мира. Диспозицию понимаете? Бедов взял почти театральную паузу, чуть наклонил голову с наслаждением оглядывая своих слушателей и лишь затем продолжил. «Ну, а теперь, господа, к главному. Три дня назад Меликов умер у себя дома от разрыва сердца. Ну, умер, казалось бы, и умер. Дело обычное. Но дверь в его комнате явно была взломана, и знаете, где лежал его труп? Готовьтесь. Его труп нашли внутри футляра от контрабаса». Стук по печатной машинке вдруг прекратился, и Ариадна обернулась к нам. Из механизма послышался странный звук, будто по хрусталю забили маленькие серебряные молоточки. Миг, и этот звук превратился в странное подобие смеха. «Почему вы не радуетесь?» Рядно удивленно посмотрела на нас своими светящимися глазами. «Рассказ получил явно иронически окрашенное окончание». По кабинету вновь поплыл хрустальный перезвон. И я тяжело выдохнул, осознавая, что работать с выданным механизмом будет даже сложнее, чем я ожидал.